все это ты знаешь, мой дорогой лёша а ведь это государственная тайна». «Ты мне эту свою государственную тайну еще пять лет назад в заплеванном пивбаре рассказал, откуда я тебя, кстати, вытащил». «Ладно, забудем об этом», — смиренно согласился Виталич. «Ладно, позупаскалили, хватит, делом надо заниматься. Тебе все разъяснили?» — строго спросил лёша быстро входя в роль хозяина. Несмотря на кажущуюся доступность, он не допускал никакого понебратства или, как сказали бы боксеры, умело держал дистанцию. Немногие могли похвастаться тем, что перешагнули порог жилища Леши Красного в качестве друзей, и уж совсем невозможно было найти человека, который со снисходительной улыбкой потрепал бы его по плечу. Перемену в поведении Красного Виталич оценил мгновенно. Человек военный, он тонко понимал нехитрую азбуку общения с непосредственным начальством. Улыбаться, когда ему весело, и заткнуть пасть, когда ему не до смеха. Сейчас был именно второй случай, и Аркадий Витальевич Говоров, некогда капитан второго ранга, скорчил такую физиономию, как будто ему только что вставили клизму. «Эй, команда!» — крикнул он куда-то назад. И в из-за его крутых плеч показались два парня лет двадцати. Они были очень похожи друг на друга, лица с румянцем во всю щеку. «Ослепли, что ли? Подать кран! Начальство пожаловало!» Один из молодцов, тот, кто был повыше, завертел лебедку, и трост, потянувшись на стальной барабан, зашуршал, словно колеса автомобиля по рыхлому гравию. Трап широко шарился развернулся над палубой и плавно опустился к ногам Лёши Красного. Лёша Краснов вёл себя шумно. Мгновенно занял вокруг себя всё пространство, оставив капитану команде и всем присутствующим крохотный клочок где-то в стороне кормы. Он сильно стучал башмаками по палубе, рассказывал о том, как они славно провели время в прошлое воскресенье и сколько водки было выпито, а каких девочек им удалось заполучить из Института культуры. Дизельный поршень гулкой мерно забарабанил, выбрасывая пары сгоревшей солярки на мерцающую поверхность воды, и в ту же секунду на ней образовались радужные пятна. алёша Краснов с очень довольным видом восклицал. «Ты, Рома, посмотри, какая красота вокруг!» «Вот отсюда царь пётр I шведом морду бил!» Это было сказано с таким чувством, как будто бы лёша Краснов лично был свидетелем произошедшего сражения. «В Москве таких просторов не встретишь!» Филат не ответил. Ему определенно не нравился Красный. И оставался только недоумевать, благодаря какому чуду он оставался в живых. От Красного так и попахивало — беспредельщиной. Алёха продолжал, оперевшись руками о поручни. «Всё-таки я немного романтик, Рома. Не могу я заниматься большими делами, если отсутствует кураж. Любое дело нужно обставлять красиво. Это то же самое, как вести себя с бабой. Можно где-нибудь в подъезде по-кошачьей, можно так, чтобы даже гусары позавидуют. Цветы, шампанское, конфеты... И женщине приятно, и сам двойное удовольствие получишь. Так что любое наше дело должно вставляться в красивую рамку. Мои ребята сказали, что Антоний приготовил сюрприз, верно? Есть такая мудрая поговорка, Рома. Не гони лошадей. Не слыхал? Выжидательно посмотрел он на Филата и очень учтиво добавил. Иногда к народу следует прислушиваться. Катер... Рассекая волны, упрямо рулил куда-то в бескрайность. Впереди была финская граница, и в какой-то степени это обстоятельство устраивало Филата. Если Красный решил подивить заморскими странами, пусть так и будет, прямо по курсу стояла огромная ржавая баржа. Судя по всему, баржа прочно сидела на мели. К удивлению Филата, катер уверенно подрулил к барже. На посудине их ждали. У самбо-борта в выцветших тельняшках стояло человек пять. Сверху бросили веревочную лестницу, и Красный, подавая пример остальным, стал уверен взбираться по качающимся ступеням. Моряки раступились, и Филат понял, что лёша Краснов хозяин не только на суше, но и на море. «А это и есть мой сюрприз», — загадочно произнес Красный. «Ну что, ведите моего гостя в апартаменты?» «Сюда», — сказал один из них, увлекая гостей в трюм. Внутри баржа оказалась понаряднее. Стены были обиты мягкими декоративными материалами, современная мебель, под потолком роскошные люстры, очень напоминающие театральные, по углам шкафы из красного дерева, на полках которых стояли дары моря, огромные ветвистые кораллы, раковины величиной с голову. Видно, на лице Филата произошла какая-то перемена, и Красный широко улыбнулся, довольный тем, что сумел все-таки подивить столичного гостя. «Нравится?» «Это тебе не экскурсии по Москве-реке. В это дело вбухано немало денег». «А ржавчину-то чего снаружи не соскребете?» «А зачем?» Очень искренне удивился Красный. «Так задумано, меньше любопытных будет. Ладно, пойдем дальше». Я тебе не все изыски еще показал. Мохнатая ковровая дорожка привела к двери, где на самой середине был нарисован палач с красным капюшоном на голове, небрежно сжимающий в руке огромный топор. Через большие прорези были видны внимательные и выразительные глаза, которые как будто бы высматривали очередную жертву среди гостей. «А это наша комната отдыха», — толкнул красный дверь. Смысл картины Филат понял сразу, едва дверь распахнулась. В центре комнаты отдыха возвышалась широкая ложе по обе стороны от которого, у ног и в изголовье, были установлены металлические ворота с обрывками веревок. «Дыба!» — ужаснулся Филат. Боковым зрением он видел, с каким интересом Красный его рассматривал, а не смутится ли посыльный сходника от подобной неожиданности. На страшное орудие пытки Филат старался смотреть равнодушно, тем самым доказывая, что к его милости это не имеет никакого отношения. Даже лицо попытался сделать как можно нейтральнее, задержав взгляд ровно настолько, насколько позволяло обыкновенное любопытство. «Вот так мы и развлекаемся», — проговорил Красный. В правом углу стоял огромный стул с металлическими поручнями, обтянутый кожными ремнями. На спинке был укреплен металлический ошейник, а рядом в огромном корыте лежали орудия для пыток, плоскогубцы, клещи, гвозди, колпаки с шипами и прочая невеселая атрибутика. В противоположном углу стояла железная фигура женщины, на главе ее красовалась шляпа, чем-то напоминающая девичий кокошник. Вещь была, безусловно, старинная, металлическое платье очень искусно собрано в складке, подол изрядно затерт. Сразу было видно, что даме пришлось долго топать из Средневековья. «Не правда ли, хорошая бабенка?» спросил любитель антиквариата, поймав взгляд слегка посерьезнейшего Филата. «Ты не представляешь даже, сколько мне пришлось отвалить денег за этот шедевр. И еще столько же, что привести его из одного немецкого музея на наш допотопный корабль. Цена вышла такой, словно девушка, сделанная из золота. Но знаешь, Филат... Девица не растерял своих добрых качеств. К ней подведены специальные рычаги, и достаточно дёрнуть за один из них, как наша баба распахивает для объятия своей ручонки. А дёргаешь за другой, и наша дева объятия захлопывает вместе с узником. Вот только её ласка не так нежна, как хотелось бы. Очень искренне посетовал Лёша Краснув. Внутри-то у неё, о такие шипы! Развел он пальцы в стороны. После одного такого кольчика в живых, как правило, уже больше никого не остается. Да каких только чудачеств не додумывались эти средневековые палачи. — А вот этот рычажок знаешь для чего? — показал красный пальцем на торчащий в стене крюк. — Ну, для чего? Филат все более мрачнел. Общество смотрящего на него начинало действовать угнетающе. — А чтобы легче было хоронить, — бодро отозвался красный. Ну и как же? Нажимаешь на него, пол под Железной Девой проваливается и хоронит Убиенова на дне какой-нибудь быстрой речки. Экономия. Немцы на это гораздо. Не надо тратиться ни на священника, ни на гроб, ни на прочие премудрости, связанные с отправлением на тот свет. Вот таким маловством мы здесь и занимаемся, дорогой мой Рома. Отдыхаем, рыбку ловим и руки нашим оппонентам выкручиваем. А уже потом, если к согласию не приходим, так хороним их на дне морском. Знаешь, чем хороша морская вода?